Глава 6. 9 бумажных листочков или имя это судьба. 9 бумажных листочков, что передал Ивану Федоровичу начальник Сыскного отделения Лебедев, содержали, если не всю жизнь интересующих Воловцова лиц, то по крайней мере самые их важнейшие жизненные вехи. К одному из листочков большой канцелярской скрепкой была прикреплена фотографическая карточка молодого парня в арестантской робе. Этого господина судебный следователь решил оставить на потом и занялся, покуда остальными, семью Итак, Александр Захарыч Жилкин, старший из четырех братьев Зинаиды Кац. 41 год, три класса образования. Уже 19 лет женат на московской мещанке Дине Шмуэльевне Горьянц. Проживает в Замоскворечье по улице Большая Ордынка с женой и одиннадцатью детьми в отцовом полукаменном доме, доставшимся ему по наследству, как старшему из сыновей. Держит бакалейную лавку в каменной части дома. Торговлю ведет сам вместе со старшим сыном Нахманом, 17 лет. Никуда не выезжает и практически не выходит из своей лавки, поскольку ежедневно занят одной единственной заботой — прокормить многочисленную семью. На 17 и 18 сентября, равно как и на предыдущие дни сентября, имеет полное алиби, поскольку ни один десяток людей видели его в эти дни, как обычно торгующим в своей лавке, открытой с восьми утра и до девяти вечером. Натан Захарович Жилкин. Второй брат Зинаиды Захаровны, 38 лет, женат, имеет двух дочерей, 11 и 9 лет. Окончил Александромариинское училище и гимназию, а также какое-то время обучался в Московском университете на юридическом факультете. Но был исключен с третьего курса за антиправительственную пропаганду и ныне дает частные уроки еврейским мальчикам и девочкам, готовя их к поступлению, на гимназический курс. Одновременно исполняет функции помощника Резака, и как раз 17 сентября помогал Резаку Даниэлю Залману исполнять обряд обрезания двум еврейским мальчикам, после чего отдыхал у себя на квартире второго этажа доходного дома купца Георгиева на Екиманке и никуда не выходил вплоть до 11.30 утра 18 сентября. Показания дворника Агафона Картузова, агента сыскного отделения и одновременно губернского жандармского управления. Третьего брата Зинаиды Кац звали Зогором. Он был женат на гаде Гинзбург, дочери аптекаря, года три как передавшим свои дела зятю. Зогор вместе со старым Гинзбургом владел на паях аптекой в Китай-городе и помимо лекарств, микстур и настоев Продавал в своей аптеке медицинские вина, вроде крушины на Малаге и коки на Портвейне. Имелся в аптеке Гинсбурга Жилкина и германский кокаин. Лучшие средства от астмы, уныния и зубной боли, как гласила реклама препарата. Коробочка кокаина стоила один рубль и пользовалась большим спросом у актеров, художников молодых купчиков и золотой молодежи, прожигающей жизнь и родительские деньги. Зогар Жилкин в течение всего сентября не покидал Москву, и на 17 сентября у него имелось железное алиби, поскольку именно в этот день у его супруги Гади был день рождения. Разумеется, он не отмечался, как принято у православных, с помпой и вином, плясками и песнями под гармонь, но все же гадя приготовила в этот день замечательную фаршированную щуку, которую с удовольствием отведали старый Гинсбург и Зогар, запивая ее крушиной на Малаге и цокая от удовольствия языками. Еще пятеро родственников мужчин Зинаиды Кац также имели на 17 сентября полное алиби, а стало быть, не могли быть ни в малейшей степени причастными к убийству Камива и Жора Стасько в ночь с 17 на 18 сентября. Не имел алиби только младший из братьев Зинаиды — Иван. Двадцати девяти лет от роду фотографическая карточка Коева как раз и прилагалась к одному из листочков, что передал Воловцову, начальник сыскного отделения, Лебедев. Этот листок был исписан полностью, и даже на оборотной стороне, ибо, несмотря на то, что Иван Жилкин — самый младший из братьев Зинаиды Кац, его жизненный путь был весьма богат и насыщен различными весьма приинтересными и не очень событиями. Первым событием было его рождение. Ваня родился до срока в доме Захара Жилкина на Большой Ордынке. При появлении на свет из материнской утробы он пару-тройку раз недовольно вякнул и замолчал, очевидно соображая, как ему надлежит дальше жить во вновь открывшихся обстоятельствах, дабы устроиться поблагополучнее, при этом не прикладывая к этому особых усилий. Как и Натана, его отдали на обучение в Александромариинское училище, по большей части потому, что там кормили бесплатными завтраками, и училище это было неподалеку от дома. Ваня умудрялся съедать по два завтрака, а то и по три, выигрывая у товарищей по училищу различные пари. «Спорим на завтрак, что я проглочу вот эту пуговицу, и мне ничего не будет», — предлагал он сидящему рядом за столом ученику и показывал огромную, едва ли не яйцо, пуговицу от пальто или рабочей тужурки, столь искусно сработанную из хлебного мякиша, что и абсолютно нельзя было отличить от настоящей. «Спорим!» — охотно принимал предложение ученик, внутренне радуясь возможной неприятности — которую может вызвать такая пуговица внутри у Ваньки Жилкина. Они ударяли по рукам, и Ваня, морщась и делая судорожные движения кадыком, якобы с трудом проталкивал пуговицу в горло и глотал, а потом сидел с довольным видом и улыбался, а соседская тарелка каши с чаем и еще теплой сдобной булочкой, по праву выигравшего пари, отходила к нему. Жадным он никогда не был и делился с проигравшим спор четвертью булочки, давая запить ее несколькими глотками чая. Номер с пуговицей долго сходил ему с рук, покуда Коська Брылев не дал ему настоящую пуговицу. Коська трижды проиграл паре Жилкину и начал подозревать неладное, потому и принес из дома настоящую деревянную пуговицу от плаща, довольно большой кругляк с двумя сквозными дырками посередине. И когда Ванька, придя в училище, предложил ему снова поспорить на завтрак, Коська охотно согласился и вытащил из кармана штанов заготовленную пуговицу. «На, дескать, Ванюша, глотай!» Вокруг них снова собрались любопытные... Всем была охота посмотреть, как этот Ванька Жилкин наконец-то сначала поперхнется, начнет кашлять, а затем станет задыхаться и корчиться от того, что пуговица застрянет у него в горле. Уж больно многих учеников Жилкин лишил завтраков, а из богатых или среднего достатка семей пацанов здесь не было. Бесплатный завтрак для каждого не лишний. Ведь Александромариинское училище, согласно его уставу, было предназначено для обучения детей из беднейших семей. Эта деревянная пуговица стала для Вани Жилкина полнейшей неожиданностью, однако отступать поздно, пари заключено, причем при свидетелях, да и не согласиться проглотить Коськину пуговицу, означало не только с позором проиграть пари, но поставить под сомнение все его предыдущие выигрыши подобных споров а за это можно было получить и по шее, в лучшем случае. Делать нечего, надо глотать деревянную пуговицу. Ваня поочередно оглядел всех, кто столпился вокруг спорящих, сделал презрительную гримасу и сунул пуговицу в рот. Затем сморщился, сделал несколько глотательных движений и победоносно вскинул голову. «Что, получили?» «Рот открой!» — потребовал Коська. «На!» — Ваня охотно открыл рот, демонстрируя всем, что во рту абсолютно пусто. «Шире открой!» — снова потребовал Коська. «Может, ты пуговицу за щеку спрятал?» Жилкин, прижав язык к зубам, открыл рот так широко, что в него можно было запросто просунуть кулак. Пуговицы за щеками не было. «А теперь язык подними!» — не унимался Коська. «Может, тебе еще и булочки у задницы раздвинуть?» — возмущенно посмотрел на него Ванька. «Давай, поднимай свой язык, как тебе говорят!» — поддакнул кто-то из пацанов. Жилкин поднял язык. Под ним лежала пуговица. Та самая деревянная, от плаща, с двумя сквозными дырками посередине — — Ага! — победно воскликнул Коська. — Проиграл? — Ничего не проиграл, — огрызнулся Ваня. — Просто не получилось проглотить с первого разу. — Ладно, глотай со второго разу, — милость разрешил Коська, злорадно ухмыляясь. — Но смотри, третьего разу не будет. Кушать хотелось сильно. В доме по утрам на Ваньке экономили, поскольку знали, в училище покормят. Да и он, зная, что завтрак непременно будет, а, возможно, и ни один, не рвался есть дома по утрам, рассчитывая на училище. А вот теперь он мог не только проспорить и уронить свой авторитет среди товарищей, но еще и лишиться завтрака, что никак нельзя было допустить. И Жилкин, вздохнув, Проглотил Коськину пуговицу. Однако дальше горло она не пошла. Сначала Ваня почувствовал, что ему трудно дышать. Он попытался глубоко вздохнуть, но получалось что-то вроде сдавленного кашля. Жилкин побагровелся или что-то сказать, но получился лишь глухой сип. «Пуговица застряла!» Кто-то ударил его кулаком по спине, но кроме боли Ваня ничего не почувствовал. Пуговица в горле сидела крепко. Он попытался покашлять, но из этого ничего не вышло. Невозможно было ни вздохнуть, ни выдохнуть. В голове у Вани закружилось, и пол стал шататься, как дно легкой лодки на речных волнах. Стены задвигались и норовились валиться прямо на него. Кто-то из пацанов побежал за взрослыми, через какое-то мгновение Ваня почувствовал, что его кто-то обхватил сзади, затем ему в живот уперлось что-то твердое, и на это твердое резко нажали, прижав ему при этом локти к бокам. Потом еще и еще Ваня вдруг кашлянул, и через малое время уже заходился в неуемном кашле, светлее лицом, которое еще минуту назад было цвета вареной свеклы а на полу, словно насмехаясь над ним, лежала и смотрела прямо на него своими круглыми глазами-дырочками злополучная пуговица. Больше в училище фокус с пуговицами он не проделывал. Правда, пару-тройку раз все же повторил этот свой коронный номер, учась уже в гимназии. Однако, наученный горьким опытом, вовремя остановился и переключился на картишки. Науку лукавить и передергивать картишки Ваня постиг быстро. Поскольку мальцом был способным, и если бы эту его способность суждено было направить во благо, Жилкин сегодня самое меньшее имел бы уже звание адъюнкт-профессора и вел бы семинарские занятия со студентами университета. Однако его энергия уходила в совсем иное русло, причем зачастую неблагонамеренное а порой даже не всегда законное. Однажды его и гимназисты Румянцева застукали за игрой в карты прямо на уроке. На первый раз обошлось внушением со стороны инспектора гимназии. Но Жилкин был предупрежден, что если еще раз будет пойман за руку в каком-либо неблаговидном поступке, встанет вопрос об его отчислении из гимназии. С полгода он вел себя тише воды ниже травы, Но деятельная натура Вани постоянно требовала надлежащего выхода. Было скучно делать то, что и все остальные, причем каждый день и все одно и то же. Тоска же зеленая. И в четвертом классе Жилкин сорвался. Поспорил с тупоголовым Семеном Чиркиным на два рубля серебром, что на уроке истории русской словесности продекламирует что-нибудь из Баркова. Не шибко вульгарное и без мата. Чиркин попытался было настоять на мате какой же Барков без непечатных словечек, но когда Ваня запросил за это пять рублей серебром, сник и согласился. Урок по истории русской словесности подходил уже к концу, и вдруг Ваня неожиданно встал и, заявив, что русская словесность, его конек и любимейший предмет, громко и внятно продекламировал. Уже зари багряный путь Открылся дремлющим зеницам, Зефир прохладный начал дуть Под юбки бабам и девицам. — Это что? — спросил учитель Баграве. — Стих! — ответил Жилкин и нахально улыбнулся. — Вон отсюда! — зловещий леденящим голосом произнес учитель И указал рукою на дверь. И учтите, я сегодня же поставлю вопрос перед директором гимназии о вашем дальнейшем пребывании в ее стенах. Когда Ваня открыл дверь, в лицо ему дунул прохладный зефир. Это был воздух свободы. Жилкина выперли из гимназии с позором то есть без надежды на восстановление ни на следующий год, ни в иные последующие лета. Хорошо, что к этому времени его отец и мать уже переселились в мир иной, иначе Захара Жилкина хватил бы удар, а Хедва Жилкина, урожденная Эткинт, ослепла бы от слез. Что касается братьев, то все они были заняты своими делами, А посему сделался Иван Жилкин предоставленным самому себе, что в четырнадцатилетнем возрасте крайне чревато многими ошибками с печальными последствиями. И вскоре он не приминул их наделать. Как известно, имя не просто определенный набор звуков, на который откликается носитель этого имени, и не только запись в метрической книге Или в формулярном списке Которого, кстати, у Вани Жилкина никогда и не было Имя, в первую очередь, определенная судьба Ибо течение судьбы ее вехи Которые во многом определяются или корректируются личностью и характером человека Имеют вполне значимую зависимость от имени полученного при рождении Скажем, люди, носящие имя Сосипатр Их немного, но они имеются, и удивительное дело, все они полны стремления к прочному и незыблемому, пусть и в невеликих масштабах, главная стабильность, здравый смысл и душевный комфорт. И неважно, дано ли имя сосипатр при рождении или принято после монашеского пострига, черты характера и желания и у тех, и у иных будут схожи, отчего это так? От того, что имя обязывает. Оно накладывает отпечаток на характер, формирует мировоззрение, создает привычки, а, стало быть, определяет и дальнейшую судьбу. Или, к примеру, Станиславы. Среди них невозможно встретить нищего или какого-то лишенца, или не имеющего самолюбия гражданина, то есть простого, как печная кочерга. «Нет». Все Станиславы самолюбивы и желают жить красиво, беззаботно, в сладостной неге и довольстве. Но вот достигать желанной жизни тяжким трудом, терпением и потом Ни — ни-ни. Им надо всё и по возможности сразу — Если при достижении земных благ им встретится принципиальный соперник, Станислав без всяческого зазрения совести столкнет его с дороги в канаву, а при надобности заедет и локтем под ребром. Некоторые из них, случается, становятся и королями. Неуравновешенными, упрямыми, нервическими и капризными до истеричности. В конечном итоге таких королей либо травят крепчайшим ядом, либо смещаются с престола, после чего, как многим кажется, им уже не подняться. Но они поднимаются благодаря своему упрямству и любви женщин. Пример тому — польский король Станислав Понятовский. А, впрочем, хорошее имя. По крайней мере, оно не несет в себе жизненную скуку. А если взять, допустим, Марка... Этот своего не упустит. Ум у него практичен и весьма изощрен на всякие кунштюки, которые могут доставить ему материальные и служебные благам. К тому же Марки — великолепные актеры, и все делают с улыбкой, которая невесть что скрывает. Может, насмешку, может, сарказм, а может, и презрение. Марки до того улыбчивы, что когда станут спарывать вам брюха натурально или фигурально выражаясь, то будут вежливо и дружелюбно улыбаться, и когда их будут вести на виселицу, а марков всегда есть за что повесить, они тоже будут иметь на устах улыбку, скорее ироническую. «Николай, этот гражданин суров и надежен». Таковым был наш государь-император Николай Павлович, Коего свалила с ног Крымская война, И который слишком рано почил в Бозе, А иначе Россия не была бы таковой, Какая она по сей день есть. Николай предан идее, который прет, как единорог, Сметая на своем пути всякие преграды, Или, точнее, бежит, как слон. Именно как слон, поскольку слон — Тотемное животное этого имени. У Николая целый сон покровителей среди велика и просто мучеников, святых угодников и столпников Наверное, это они помогают Николаем почти всегда добиваться поставленной цели. Счастливцев среди человеков с именем Николай вполне предостаточно. Толгаты, а имя это как удар обухом топора, несокрушимы и надежны. Рождаются толгаты сразу маленькими мужичками, имеющими природную хватку и практический ум. То, что считают своим, они никогда не упускают, в том числе и женщин, которые с ними, как за каменной стеной, к цели толгаты идут медленно, неуклонно, но редко когда до нее доходят, что не мешает им быть счастливыми, поскольку топают к своей мечте в течение всей жизни. Тем и живут а ведь славно прожить жизнь с мечтою, все время двигаясь к ней шаг за шагом. А взять, к примеру, женщин, скажем, Юлианна, переводится имя как Кудрявая, но Кудрява не сама Юлианна, а ее характер, выкидывающий порой такие кудрявые кунштюки, что кудрявее и не бывает. С ней интересно и опасно, поскольку она умна, дружелюбна, не любит однообразия ни в чем, но упряма, как лось, вернее, как лосиха. Ежели упрется, не сдвинешь. Любые авторитеты ей по боку потому что единственный авторитет для нее — это она сама. А Марго, то бишь Маргарита, вот уж где таится всякая чертовщина — Верно, все предыдущие Маргариты наложили на это имя столько непонятной загадочности и магической таинственности, что нынешним Маргаритам, вернее, тем, кто рядом с ними, и вовек не расхлебать. Маргарита всегда повелительница, королевна. В душе и по поведению маргариты словно рождаются в пурпурно-лиловых мантиях, подчеркивающих королевскую породу, как некоторые рождаются в рубашках. А когда маргариты умирают, окружающим кажется, что опустел весь мир. Так в нем становится гулко и пусто. А что же имя Иван? которая носит интересующий Ивана Федоровича недоучившийся гимназист Жилкин, и коим наградил будущего судебного следователя Воловцова его отец Федор Силанч Воловцов, выбившийся к старости лет в личные дворяне. Какой отпечаток накладывает на характер и судьбу человека это имя? Тут, собственно, все довольно просто. Ведь имечка эта едва ли не нарицательная. Еще сотня-другая лет, и Иванами будут звать всех, кто прост, добр и радостен. Не тем, что он постоянно хохочет в голос, а тем, что благорасположен изнутри. Ну, разве не просто этот Жилкин? Кто дергал его за язык читать стихотворение самого скабрезного поэта всей Руси на уроке истории русской словесности? Ведь надо ж додуматься до такого поступка. Но Иваны не дураки. Иваны и в сказках не дураки, Хоть в них они часто так и называются. Они просто такие, какие есть, Умеющие грустить и радоваться, Смеяться, когда смешно, И плакать, когда грустно и печально, Ничуть не скрывая душевного настроения. На их лицах нет различных личин, В зависимости от ситуации или определенного случая, скажем, для беседы с начальником департамента одна, для разговора с подчиненными другая, а для общения с надоевшей супругой третья. Иваны — цельные натуры, и этого у них не отнимешь, да они не отдадут. Они просто живут и делают то, что им написано на роду. Написано Жилкину на роду стать жуликом, и он им станет... Написано Ивану Воловцову на роду этих жуликов ловить и уличать. Он и будет их ловить и уличать, и никуда им от этого не деться, поскольку так легла карта. И надо признать, что будет он делать это лучше, чем кто-либо другой. Ну а касательно покровителей, то их у Иванов такое превеликое множество, что одно перечисление таковых займет не менее трех четвертей часа, ибо начать придется с крестителя Господня Иоанна Претечи и ученика Спасителя, апостола Иоанна Богослова, а закончить стало быть пустынником Иоанном Египетским и милостивцем Ростовским Иоанном Власатым». Иванов лучше не трогать, себе дороже. Характер взрывной и яростный, чего с первого взгляда никак не различить. Иван силен и слаб, добр и коварен, открыт и замкнут, прямодушен и хитер. Жизнь человека с таким именем сложна и ухабиста, напоминая порой неказистую проселочную. Дорогу. Иваны выносливы, спокойны и настойчивы, к цели часто идут напролом, но, случается, равнодушно застывают в шаге от нее, когда остается лишь протянуть руку и получить заслуженное. Вот такие уж они. Компромиссов Иваны не любят и не идут на них, даже не уговаривайте. В общем, все Иваны похожи друг на друга. Похоже, были бы и Иван Захарович Жилкин, и Иван Федорович Воловцов, если бы не находились по разные стороны баррикады, что зовется законом». Уже через три недели после того, как Жилкина выгнали из гимназии, он с такими же праздношатающимися подростками, как и он сам, подломил на Петровке антикварную лавку Акселя Йонсена, то ли шведа, то ли норвежца, Пацаны, что были с ним, понахватали первое, что попалось под руку, и были таковы. А Иван подошел к делу ответственно и стал набивать карманы серебряными портсигарами, золотыми часами, старинными брелоками и прочей безделицей, выбирая преимущественно то, что, на его взгляд, стоило подороже. И выбирался. На шум, что понаделали выбегающие из лавки пацаны, спустился со второго этажа сам коммерции советник, господин Аксель Йонсон, да не один, а с драгунской скорострельной берданкой со скользящим затвором. Спустился так тихонько, что Жилкин в азарте халявной наживы попросту его не услышал, и когда ему в бок ткнулся винтовочный ствол, Ваня был скорее удивлен, нежели напуган. «Ручоночки свои поднял?» — на хорошем русском языке произнес швед или норвежец, что указывало на его долгое пребывание в Российской империи. «Ты что делаешь? Сопля ты начал урезонивать Жилкина Аксель Йонсен и тем самым показал, что человек он все-таки не русский. Ибо русский купец или человек торговый, увидев, что товар его столь беззастенчиво рассовывается по карманам, непременно бы заехал от души грабителю в ухо или челюсть, а может, и избил бы до полусмерти, помещая всю вековую ненависть человека имущего к вору. Этот же поступил иначе». Он долго и нудно рассказывал Ивану, что грабить и воровать нехорошо, что за это ждут его адовы муки, и что надо менять нехорошее воровское занятие на занятие хорошее. Например, пойти учеником каменщику или плотнику, дабы потом, овладев профессией, зарабатывать себе на хлеб насущный честным трудом, как он, к примеру. Ведь он приехал в Россию с отцом и несколько лет служил у него простым разнорабочим, выполняя работу, которая на данный момент была необходима. Он грузил и разгружал товары, учился вести документацию и экономический учет, постигал азы купеческого дела, поскольку в России быть купцом намного сложнее, нежели в Скандинавии, где все ясно и понятно. Ваня, слушая его норовоучения, попытался было незаметно освободить карманы от портсигаров и часов. Но Аксель Йонсон не дал ему этого сделать, поскольку зорк следил за всеми движениями в воришки. «Наверное, если бы Жилкин попытался бежать, этот коммерческий советник непременно выстрелил бы, ничуть не сомневаясь в необходимости этого. Конечно, выстрелил бы в ногу, чтобы не убить грабителя и дать возможность свершиться правосудию». Так Ваня и слушал этого шведа или норвежца, покуда не приехала полиция. Как оказалось, у Акселя Йонсена в спальных покоях имелся телефон, и он, заслышав в своей лавке шум, телефонировал об этом в полицейское управление и вызвал наряд. Жилкина повязались с поличным, отчего разбирательство было недолгим. Скоро дело его было передано в суд — И отсидев два месяца в следственном отделении Таганской тюрьмы, Жилкин предстал пред светлые очи господина судьи, его высокородия Ильи Афанасьевича Губина Караваева. Статский советник Губин Караваев был большим поборником закона, либералом, что стало вдруг в российской державе крайне модно, и вообще был на сей день самое что ни на есть — кумельфоб. А еще его высокородие обладал мягким уступчивым характером, что для судьи, возможно, и не совсем хорошо. Ведь кто такой судья? Вершитель закона. Трактовать его так или этак, а то вдруг как вздумается, он просто не имеет права. Он обязан следовать букве закона без всяких компромиссных вариантов. Кроме того, в зале сидела парочка репортеров из крупных газет, И покрасоваться перед ними своими передовыми взглядами господину судье очень хотелось. В ходе судебного разбирательства по настоянию судьи был сделан упор на недостаточность умственного и нравственного развития Ивана Жилкина в связи с его подростковым возрастом. Какой мыл спрос с мальчугана, у которого в голове еще ветер гуляет, которого, к тому же, турнули из гимназии за дурь. Одним словом, подростковый возраст Вани, а точнее недостаточность его ума и нравственных устоев, которые еще не закрепились в нем как в личности, так сказал адвокат, послужили смягчающим обстоятельством. Жилкин не только не был осужден, но и отпущен на все четыре стороны прямо из зала суда, что вызвало хоть и реденькие, но аплодисменты у немногочисленной либеральной публики правда швед или норвежец аксель Йонсен заявил что скоро суду вновь придется лицезреть жилкина в качестве подсудимого поскольку он за законопротивный проступок не был наказан что и развязывает руки потенциальным преступникам на его реплика явилась глазом вопиющего в пустыне однако оказалось что аксель Йонсен как в воду глядел через три месяца после данного судебного разбирательства Иван Жилкин вновь был арестован, уже по подозрению в ограблении лавки бакалейных и колониальных товаров Натана Муткевича на Михалковском шоссе и похищение из кассы 254 рублей с копейками и двух ящиков папирос «Пушка». При обыске оба ящика папирос и часть денег были найдены. Потом нашелся и свидетель, который видел Жилкина крутящегося за день до ограбления возле лавки, а затем последовало и признательное показание самого Ивана. На этот раз, проведя в Таганской тюрьме три месяца до судебного разбирательства в качестве подозреваемого, он вернулся в нее после суда в качестве осужденного на два года и шесть месяцев. Срок свой Жилкин отсидел сполна, после чего продержался на воле чуть более полугода и вновь загремел по статье «Мошенничество с использованием доверчивости уложения о наказаниях» уже на четыре года. Конечно, не все это было написано на том листочке, что передал Лебедев Воловцову, но догадаться опытному следователю, как и что было, не представляло особого труда. Теперь надлежало найти этого Ивана Жилкина, и побеседовать с ним на отвлеченные темы, в частности, где он был и что делал 17 сентября сего года.